6 как и в прошлый раз в другой реальности горчаков шел по станции ракс следуя открытым дверям станция сама вела его оставляя один единственный проход и запирая лишние двери но в прошлый раз то ли с целью произвести впечатление то ли выгадывая время на подготовку станция ракс заставила его пройти куда больший путь благо теперь командир твена знал что станция ракс Вовсе не монолитные сооружения, а конгломерат отсеков, перестраивающихся по мере необходимости и закрытых снаружи голографической проекцией. Так что путь Валентина занял всего пару минут. Он вошел в последнюю открытую дверь и оказался в небольшом ярко освещенном зале, больше всего напоминающем мастерскую художника. У стен стояли холсты, прикрытые легкой тканью. На большом мольберте было закреплено полотно размером 2 на 2 метра. Половина зала была прозрачной — и стены, и пол, и потолок, впуская свет далекой звезды, демонстрируя вытянувшиеся вдоль оси станции Твен и поверхность крайней, безжизненной, вымороженной планеты, прикрывающей станцию от обитателей системы. Прима стояла у холста, держа в руках овальную палитру. — Позволите рисовать вас во время разговора, командир? — спросила она. — Вы же знаете мое хобби. «В иной реальности», — заметил Валентин. «Да, конечно». «Станьте здесь». Прима плавным жестом руки указала место у прозрачной стены. Валентин послушно подошел к указанному месту. И даже не удивился, когда в пустоте возник фрагмент полуразрушенной кирпичной стены, местами закопченной, местами с остатками побелки, местами подчерканной, будто из старинного фильма о войнах. «Это необходимо?» — спросил он, потрогав стену рукой. Стена выглядела совершенно реальной. Он ощущал шероховатый кирпич, на пальце осталась коричнево-белесая пыль. — Так интереснее, — сказала Прима. — И вы можете на нее опереться. Валентин вздохнул и привалился плечом к стене. — Никакого ощущения иллюзии, стена как стена. — Это настоящее? — спросил он. — Или иллюзия? — Все в мире настоящее, даже иллюзии, — серьезно ответила Прима. Она быстрыми аккуратными движениями выдавила на палитру краску из множества тюбиков, взяла мастихин. Горчаков нахмурился. Он не считал себя специалистом в живописи, но, на его взгляд, смешение воедино полутора десятков цветов ни к чему хорошему привести не могло. — Мы раньше даже не знали, что вы любите искусство, — сказал Валентин. — Искусство — это осмысление того, что не может понять наука, — ответила Прима, смешивая краски. — Мне нравится музыка. «Но для меня она слишком логична». «Логично?» — поразился Горчаков. «Для меня. У меня не выходит той интуитивной нелогичности, которая свойственна настоящей музыке. А в живописи кое-что получается». Она взяла кисть. «Что вы хотите спросить?» «Мы готовы стартовать к Соргасу через час-полтора», — ответил Горчаков. «Если я правильно понимаю нашу миссию, мы должны вернуть Неворский корабль обратно». «Да», — сказала Прима, — «выйдите на связь, поведайте о соглашении, предложите вернуться и возвращайтесь сами». «Хорошо», — сказал Горчаков, — «а если там и впрямь враждебный корабль? Вы можете подготовить нас к военному конфликту? Наши лазерные пушки — довольно примитивное устройство». «Но действенные», — вздохнула Прима. «Да, я помогу. Станция сформировала четыре оружейных модуля». Они пристыкуются к вашему кораблю. Управление будет выведено на пульт оператора специальных систем. Инструкции он получит. Сейчас заканчивается настройка интерфейса для сопряжения с вашими системами. «Спасибо», — кивнул Горчаков. «Стало как-то веселее». Рима посмотрела на него и улыбнулась. «Я рада, командир. Вы мне симпатичны. Но учтите, в прошлом это не помогло цивилизации ХАЛ-2». А они выставили против врага целую эскадру с нашими технологиями. — Мы люди, — сказал Горчаков. — Мы очень хорошо умеем убивать. Э, — Умели. Кисть в руках Примы до этого момента, стремительно бегающая по полотну, остановилась. Она взяла новый тюбик краски, ярко-алый, выдавила на палитру. — Как я понимаю, мы должны быть благодарны вам, что почти разучились это делать. — Вы не разучились, — сказала Прима. Вы переросли. Благодаря вам. Вы могли бы повернуть голову чуть вправо? Благодарю. Горчаков улыбнулся. Он смотрел в прозрачную стену за ней. На фоне грязно-коричневого шара крайний вытянулся сигарообразный корпус Твена. Поблескивала одна из оружейных башенок. Медленно вращался на вынесенный в пространство ферме прозрачный шар, развернутый лидар противометеоритной защиты. «Еще я хотел бы сказать вам спасибо», — произнес Горчаков. «За картину?» «Да, за картину, которую подарили другая вы. Она чудесна. Знаете только, чего там не хватает?» «Людей», — предположила Ракс. «Там нарисована девушка», — сказал Горчаков осторожно. Оказывается, Прима знала не все о своем воплощении из иной реальности. «Удивительно», — сказала Прима. «Голос ее не изменился». Видимо, я хотела сделать вам приятное. Девушка человеческая? — Да, — сказал Горчаков. — Там явно земля и человеческая девушка. — Значит, очень персональный подарок, — сказала Прима. Мы редко рисуем разумных существ. — И за ваш нынешний облик тоже спасибо, — продолжил Горчаков. — Я убил эту девушку. В иной реальности, которой уже нет, я был... Вынужден это сделать, чтобы вернуть мир к норме. В итоге я спас две цивилизации от долгой и страшной войны. И все же я ее убил. Кровь на моих руках. Вина в моей душе. Ее взгляд в моей памяти. Осознать, что здесь она жива, очень важно для меня. Спасибо. «Боль ушла?» Спросила Прима. «Нет, конечно. Останется со мной навсегда. Но мне стало легче. Я рада прямо развернул им мольберт. «Вам нравится?» Валентин подошел к ней. За его спиной иллюзия стены растворилась в воздухе, исчезла даже пыль, осыпавшаяся на землю. Горчаков постоял, глядя на холст. Спросил «Но как?» Перед ним был не набросок, не эскиз. Это была готовая, законченная картина. Горчаков стоял на ней в старой, запачканной грязью военной форме, прислонившись к стене полуразрушенного дома. «Да, это был он!» Совершенно точно. Валентин узнавал свое лицо, взгляд, позу, положение пальцев и поворот корпуса. Ни фотография, ни зеркало. Какие-то детали вроде бы даже изменились. Добавился шрам, в волосах появился неожиданный проблеск седины, но это был он. Совершенно точно. В руке у этого Горчакова был пистолет, какая-то старинная модель, длинным кожаным ремешком пристегнутая к кобуре. Рука была опущена. Палец не лежал на спусковом крючке, но почему-то было понятно, что он недавно стрелял и готов стрелять еще. Горчаков с картины смотрел на командира Горчакова на станции РАКС, будто изучал его, размышлял, стоит ли из-за него воевать или поднять руки и сдаться неведомому врагу. — Краски особые, — пояснила Прима. — Я рисовала не кистью, я рисовала разумом. — Извините. Я бы использовала классический метод но у нас нет на него времени». Да, изображение действительно было необычным. Валентин вспомнил, что в иной реальности большинство картин Примы выглядело именно так. Вроде бы и нарисованные красками, но распадающиеся на крошечные цветные пиксели. Как это работало? Смешивавшиеся краски сами распадались и соединялись, повинуясь не столько кисти, сколько мысли первой вовне? И где я? спросил Валентин. Э, -э когда точнее? В вашем прошлом, сказала Прима. Город Севастополь, вторая мировая война. А, сказал Горчаков. Я выжил. Прима задумчиво посмотрела на холст. Нет. Там бы вы не выжили. Горчаков кивнул. Он и сам видел, что тот на картине уже на грани между жизнью и смертью. Я хочу, чтобы вы знали, сказала Прима. «Иногда нужно выжить, иногда умереть. Вы любите скромничать, командир. Говорить, что вы не самый сильный, не самый умный, не самый мудрый. Это так, не скрою. Но у вас есть что-то другое, куда больше. Другие это чувствуют и идут за вами». «И что это?» — спросил Валентин. «Вы умеете выбирать путь. Вы знаете, как надо поступать», — сказала Прима. Она была выше Горчакова на голову, поэтому, чтобы поцеловать его, Приме пришлось нагнуться. Нечеловеческие глаза, губы, изгиб шеи, пропорции тела. Валентин прикрыл глаза, ощущая ее запах. Чужой, но не чуждый. «Никогда не целовался с чужими», — прошептал Горчаков. «Я вообще никогда и ни с кем не целовалась», — сказала Прима и мягко отстранилась. «Идите, командир». Готовьте ваш корабль к старту. Валентин посмотрел на портрет. «Оставлю себе», — сказала Прима. «Когда вернетесь, нарисую вам другой». Горчаков кивнул и пошел к открывшейся двери. В голове был полный сумбур. Он переступил порог, когда Прима окликнула его. «Командир!» Горчаков повернулся. «Я не целую чужих», — сказала Ракс, и дверь захлопнулась. Валентин постоял, глядя на ровную, непроницаемую поверхность. Потом осторожно постучал, подцепил маленькую ручку на двери и подергал. Постучал еще. Щель между дверью и стеной исчезла, заросла, словно ее и не было. Горчаков повернулся, посмотрел в освещенный ровным, приятным светом коридор. Может быть, он и умел выбирать путь. Но сейчас у него не было никакого выбора. Посадочный катер дружбы был рассчитан на вертикальный взлет и посадку. Хоть это никогда и не считалось лучшим вариантом. В идеале он должен был садиться по самолетному, в степях, пустынях или снежных полях. Хорошим вариантом была посадка на воду, у берега озера или моря. Но Криди не зря считался отличным пилотом. Он выдернул катер из сугроба и каменной осыпи, словно пробку из бутылки. Вознесшись на высоту в пару десятков глан на огненном столбе посадочных двигателей, Катер несколько мгновений балансировал, а потом рванулся вперед и вверх. На высоте в тысячу глан Криди переключился на маршевый ядерный двигатель, способный работать как в вакууме, за счет запасов рабочего тела, так и в воздушно-примоточном режиме. В прямоточном, надо признать, двигатель фанил. Сделать его абсолютно чистым конструкторы не смогли. Но и Криди, и Анги, не сговариваясь, решили этот факт даже не обсуждать. Планета была и без того загажена радиацией. Выхлоп двигателя был спичкой на фоне пожарища, а запас аргона, служащего рабочим телом, слишком уж мал. Хуже обстояло дело лишь с топливом для двигателей посадки и ориентации. При крушении они потеряли два бака из четырех. Перед взлетом Ян показал им примитивную бумажную карту. Криди вместил ее с куда более подробной и точной электронной, которую скачал на компьютер катера перед бегством. Потом они посидели, рисуя картинки и энергично жестикулируя. Оказалось, что они уже более-менее наладились понимать друг друга. Ситуация стала чуть понятнее. Аборигены укрылись в предгорьях незадолго до начала войны. Видимо, понимали, к чему все идет. После разрушения ближайшего города они пытались переждать, но пережили нападение, разрушившее их дом. Запасов продовольствия было мало, и они отправили вперед детей, снабдив их большим запасом пищи, а сами отправились следом, видимо, без особой надежды дойти. На пути после перевала лежала суровая и безжизненная центральная часть континента, почему-то не поделенная между обеими воюющими державами. Криди несколько раз пытался выяснить, чья эта земля, и убедился, что она ничейная. Дальше, пройдя по краю степей, беглецы могли остановиться в точке, которую Криди после некоторых колебаний идентифицировал как военный объект. Потом, после еще одного перевала, беглецы могли выйти к северному побережью видимо, тоже не слишком заселенному, хоть и разграниченному между двумя странами. Там, как с некоторой неуверенностью показал Ян, можно было жить. Никаких крупных городов и иных целей там не имелось, так что бомбить было просто нечего. План казался вполне разумным, если не брать во внимание реальные размеры обитаемого континента. Проходя ежедневно 40-50 килоглан, что для бездорожья почти нереально, достичь северного побережья можно было не меньше, чем за 50 дней. Впрочем, для аборигенов, чьи предки были копытными, этот марафон мог оказаться куда легче, чем для людей или кис. Катер не мог двигаться со скоростью и высотой, достаточной для визуального обнаружения путников. Но холодная погода облегчала задачу. Инфракрасные датчики должны были заметить любой живой объект. Криди откалибровал детектор на яни и Аден, температура их тел была чуть ниже, чем у людей, но все равно достаточно высокой для детекторов. Теперь он вел катер широкими галсами, будто корабль, двигающийся против ветра, чтобы охватить поиском как можно большую площадь. Разумеется, была одна проблема, про которую они не говорили, хотя и прекрасно понимали. Если путники мертвы, никакой тепловой детектор их уже не обнаружит. С полчаса катер барражировал над предгорьями, все дальше и дальше углубляясь в степи. Один раз детектор обнаружил три тепловых сигнала, но слишком мелких, потом засек целую стаю. Десятка-три особи опять же, не похожих на аборигенов по сигнатуре. Из любопытства Криди снизился и поймал в объектив камеры бегущих по степи существ. Результат его сконфузил. Существа явно охотились. Они бежали полукругом, слаженно загоняя стайку мелких пушистых зверьков на своих собратьев, затаившихся в кустах. Разглядеть добычу толком не удалось. А вот охотники попали в кадр во всей красе. Поджары. Грациозные. Хищные, поразительно похожие на кис. Вот один из хищников рванулся из засады и в прыжке сбил мелкого пушистого зверя, рванул за горло, брызнула кровь. «Какая мерзость!» — воскликнул Криди, глядя на охотящихся зверей. «Но если их вымыть, причесать и одеть...» «Не замечала, чтобы ты любил мыться», — сказала Анге. Криди заворчал, потом неохотно сказал. «Я не люблю, но моюсь». Они обернулись на своих пассажиров, занявших кресло во втором ряду. Те были и смущены, и напуганы одновременно. На экран они смотрели со страхом и отвращением. «Сам в негодовании!» — произнес Криди, тыча когтем в экран, на котором застыла поднятая к небу оскаленная окровавленная морда. «Дикари!» «Криди!» Анги положила руку ему на плечо. «А что я? Я ничего такого не говорю. Я даже зубы стараюсь не показывать!» «Криди!» — кот уставился на мигающий индикатор и заычав заложил вираж катер понесся к поверхности охотящаяся стая разбежалась в рассыпную. с корабля не знаю криди уже вел катер на посадку аборигены за спиной явно занервничали радар анги мучительно размышляла как бы объяснить аборигенам происходящее не придумала ничего лучшего как сложить ладони вместе и покачать ими в разные стороны произнося пиу пию пиу пиу пи Аборигены посмотрели друг на друга, потом Ян тряхнул гривы и энергично затараторил бью бью бью А потом ткнул пальцем в точку на карте, отмечающую, вероятно, военный объект. «Креди, это военные», — сказала анги Катер выбросил столб пламени. Креди тратил драгоценное горючее на вертикальную посадку. «Уже понял. У них ведь могут быть ракеты. Даже не сомневайся». Катер тяжело опустился. Посыпались какие-то плохо закрепленные вещи. У Анги клацнули челюсти. Засекли. Криди молчал, глядя на индикатор. Тот не светился. Не знаю. Вряд ли. Мы были искоркой на самой границе зоны контроля. Могли посчитать артефактом. Не думаю, что у них хорошие радары. До базы было всего-то 30 килоглан, когда мы зафиксировали сигнал. И что теперь? Спросила Анги. «Двум одиноким инопланетянам, один из которых к тому же похож на местного хищника, вызывающего у аборигенов панический страх, не стоит лезть в военный лагерь», — торжественно сказал Криди. «К тому же в условиях, идущей на планете ядерной войны». Анги кивнула. «Мы им помогли!» «Доставили до очага цивилизации», — продолжал кот. «Возможно, их дети там». «А себе мы помогли?» — спросила Анги негромко. «Увы», — Криди помолчал. «Ладно». Будет правильно посоветоваться с ними. Трудно, но правильно. Он отключил двигатели. Тихий гул, работающий на холостом ходу турбины, стих. Криди отстегнулся, достал планшет, сел лицом к аборигенам. Те оживились. Да-да, пробормотал Криди. Снова настало время мультиков и пантомимы. Добро пожаловать в наш детский сад. Твен вошел в гиперканал полтора часа назад. Вошел штатно, без всяких проблем. И в рубке сейчас оставались лишь Горчаков, освежавший в памяти данные по системе Соргаса, Навигатор, кажется, Алекс любовался проложенной траекторией и не хотел покидать рубку, меггер считавший правильным контролировать полет по мере возможности, и Оружейник, знакомящийся со своими новыми инструментами. Лицо у Гюнтера Вальца было как у ребенка, которого перед Рождеством пустили в кондитерскую лавку, совмещенную с магазином игрушек. и сказали Теперь это все твое. Он напрочь забыл жаловаться на руку, где зудел регенерировавшая кожа, сокрушаться о своей низкой квалификации и ругать земных конструкторов, пренебрегающих полноценными особыми системами корабля. Основания сиять и улыбаться у него были. Четыре обещанных примой оружейных модуля пристыковались к Твену за полчаса до отлета. К понятному негодованию Марка, Контроль за ними был выведен напрямую на пульт Гюнтера. Каждый модуль выпустил тонкий кабель, пробуравивший обшивку, переборки и, подобно змее, доползший к рабочему месту оружейника. На конце каждого кабеля прямо на глазах экипажа сформировался стандартный разъем, к которому Вальц лично присоединил по небольшому монитору. Теперь эти четыре экрана, наспех закрепленные на пульте, стали единственным управляющим элементом нового оружия. Модули не нуждались даже в питании от бортовой сети. Валентин терпеливо выслушал от Искина длинный перечень причин, по которым допускать подобное было нельзя. Все причины были более чем достойны внимания, и нерасчетная балансировка корабля, масса каждого модуля, оказалась неожиданно высока по сравнению с его размерами, Отдача могла разрушить корпус, кабели — вызвать разрушение обшивки, оружие могло сработать против самого корабля или его экипажа и многое-многое другое. Но когда Марк начал рассказывать историю о безногом ковбое и револьвере, который ему подарил вождь индейского племени, Горчаков откашлялся и велел Искину заткнуться. — Не дослушав, вы не уловите суть притчи, командир, — обиженно сказал Марк. «Думаю, что уловил», — ответил Горчаков. «И благодарен тебе за заботу. Но уж если проводить такие аналогии, то вождь одного воинственного племени отправляет нас на войну против другого. Допустим, не персы помогают нам против модоков», — сказала Анна меггер «А кто из них был хороший?» — заинтересовался Горчаков. «Смотря с какой стороны смотреть», — усмехнулась меггер «Ну так вот», — кивнул Горчаков. «Может быть, э, вождь не персий хочет, чтобы мы с модоками потрепали друг друга. А быть может, его револьвер взорвется у нас в руках или отстрелит ногу». «Командир, в моей истории у ковбоя уже не было ног», — заявил Марк. «Отстрелит то, что у ковбоя еще оставалось. Но идти без кольта будет еще глупее». «Я высказал свое мнение», — сказал Марк и обиженно замолчал. Вальц словно бы и не слышал этот разговор. Он тыкал в экраны, читал появлявшийся текст, временами щелкал языком или что-то бормотал. «Нравится?» — спросил Горчаков. а да!» — кивнул Гюнтер. «Особенно вот эта штука, которая в третьем модуле, не знаю, как ее назвать, генерирует микросдвиг пространства вдоль оси прицеливания. Это вроде как метод вырождения расстояния аурон, только совсем небольшой и спроецированный наружу». «И врага разрывает на кусочки?» — уточнил командир. «Нет, сдвиг совсем крошечный, доля миллиметра. Но таких сдвигов очень много. Обшивка корабля теряет целостность. Приборы и электроника перестают работать. Живые организмы...» — Гюнтер помолчал. «Как бы разрываются изнутри. Словно внутри организма на миг включился блендер». «Так и назовите», — подал голос Алекс. «Блендер». «Хорошая идея!» — оживился Гюнтер. «Блендер! Ты умница, Алекс!» «Заршан! Прекрасно!» «Спасибо, Гюнтер!» Йоханссон даже слегка покраснел от похвалы. С точки зрения Валентина, диалог их миролюбивого немецкого оружейника и юного нидерландского навигатора попахивал безумием. «А далеко он блендерит этот блендер?» «В том-то и дело, командир!» — просиял Алекс. «Ограничений нет!» Он бьет через всю Вселенную, причем мгновенно. Возникает канал шириной примерно пять метров, в котором выходит из строя вся техника и погибает все живое. Валентин крякнул. Попытался вспомнить пункты уставов и правил, касающиеся использования оружия, потенциально способного уничтожить что-то или кого-то помимо объекта атаки. «Командир Вселенной — это по большей части пустота», — осторожно сказал Алекс. — Вы уж мне поверьте. — Верю, — хмуро сказал Валентин. — Верю и знаю, но... — По сравнению с опасностями перемещения РАКС, это ерунда, — сказал Гюнтер. горчков вздохнул. Сказал только в самом крайнем случае. — Конечно, командир, — откликнулся Гюнтер. — Да это и не самое жуткое оружие, поверьте. Вот первый модуль, к примеру. «Там дальность выстрела ограничена. Гарантированная дистанция поражения порядка миллиона километров. Я не понимаю принцип действия. Да, собственно говоря, он вообще никак не объясняется. Но сказано, что цель в зоне поражения уничтожает себя сама». «Как?» – нахмурился Валентин. «Кибернетические системы, начиная примерно с восьмого цикла для наших эскинов, то есть интеллект муравья, а также живые организмы, ну, примерно того же уровня развития, убивают себя всеми доступными им средствами. Если таких средств нет, впадают в ступор и погибают от голода и жажды. Такая вот непреодолимая страсть к самоуничтожению. Гюнтер помолчал, потом скромно добавил. Я его назвал «суицидник». Причем любопытно. Чем более сложный и развитый организм попадает под удар, тем быстрее он себя уничтожает и тем больше дистанция поражения. Валентин встал, кивнул. И впрямь жутко интересно. «Знаешь, пришли мне краткую выжимку по всем видам вооружений, а мне надо поболтать с доктором». Когда дверь за ним закрылась, Гюнтер, Анна и Алекс переглянулись. «У доктора есть спирт!» — заговорщицким шепотом произнес Гюнтер. «У командира и свой личный бар имеется...» также в полголоса возразила Меггер. Алекс, будучи всего лишь кадетом, к такому чрезмерно вольному разговору не присоединился, но мысленно возликовал. Экипаж уже не считал его чужаком, сопливым мальчишкой, навязанным в последний момент. Он был на Твене своим, пускай юным, но полноценным членом команды. Когда Горчаков вошел в медотсек, Пан Соколовский занимался делом предосудительным даже на земном корабле, не то, что на космическом. Доктор курил. Делал он это, сидя в прозрачном герметичном боксе, раскрытом в углу медицинского отсека. Удобно развалившись на кушетке, лев читал книжку, стромодную из бумаги, и курил трубку. Система фильтрации бокса была включена на полную мощность, и клубы дыма, мгновенно всасывались в воздухозаборник. «Лев!» — укоризненно сказал Горчаков. Доктор без тени смущения опустил трубку в пустую чашку Петри, служившую ему пепельницей, книжку положил на кушетку. Валентин заметил название «В пустыне и в пуще» с подзаголовком «Новочестная адаптация». Видимо, это был классический роман Генрика Сенкевича, но переделанный под современные морально-этические нормы. Выйдя из бокса и закрыв за собой дверцу, Соколовский с достоинством произнес. «Командир, как вы знаете, темой моей диссертации является исследование вредных привычек экипажа в дальних рейсах. Согласно правилам космомедиков, я могу проводить исследования на самом себе». «Я знаю, Лев», — ответил Горчаков, — «и я неоднократно вам говорил» что эта лукавая привилегия, полученная Ассоциацией космической медицины после пандемии 62-го года, служит не науке, а человеческим пороком. «Ну, так человеческим же!» — усмехнулся Соколовский. «Человек слаб, командир. Ныне мало кто испытывает интерес к табаку. В книгах и фильмах изображение курения уничтожено. Вы знаете, что в классической экранизации «Властелина колец» волшебник Гендальф в минуты раздумья курил трубку, а не сосал лакричную палочку. «Это переходит все границы, доктор», — сказал Горчаков, повышая голос. Соколовский с удивлением посмотрел на него. «Марк, почему ты не докладывал мне о нарушении доктором правил поведения на борту?» э, «Согласно правилам ассоциации», — немедленно заговорил Марк, — «хватит», — рявкнул Горчаков. «Марк, если ты бесполезен для контроля, то я на сутки запрещаю доктору пользоваться твоими услугами». «Отключи микрофоны и камеры медотсека!» «Слушаюсь», — ответил Марк. Но Горчаков этим не удовлетворился. Он всем лицом источая ярость, прошел к контрольной панели у дверей, открыл ее и выдернул из гнезда контроллер на грубейшем и простейшем уровне, прерывая все связи Марка с медицинским отсеком. «Однако», — сказал Соколовский, «командир, я восхищен!» «Вы играли в театре?» «В школе...» — В любительском, — ответил Горчаков совершенно спокойным голосом. — Я даже на миг поверил, — продолжил доктор. — Позвольте предложить. — ага ответил командир. Когда доктор явно изнывает любопытство, налил себе и командиру по рюмке, Горчаков, морщась, выпил ее залпом. Остатки вылил на руку и растер лицо. «Э, — Хотите, чтобы все были уверены, что мы тут выпивали? — кивнул Лев. — А вы точно не работаете в европейской разведке? — спросил Горчаков. «Командир, ну вы же меня знаете. Конечно же, мне предлагали. Конечно же, я отказался. На разведку Евросоюза у нас работал роланд но вы его не взяли на этот рейс. Даже не побоялись, что вас обвинят в гомофобии?» Горчаков усмехнулся. «Если хотите мое мнение, — продолжал Лев, — то Меггер шпионит для американцев, а Ван — для китайцев. Безил? Нет-нет, он слишком узкий специалист, чтобы его завербовали ранее. А сейчас на это просто не было времени. Меня смутило, что он отправился на орбиту через британский космодром, а не через бразильский. Но, видимо, он совершенно кабинетный ученый. А, знаете, был такой персонаж в старых книжках. Паганель. А вот ваш друг старпом мне кажется, работает на русскую службу безопасности. Он же из Германии. Ну и что? Он закончил русские космокурсы. Живет большей частью в России и слишком разносторонний для обычного космонавта. Вы извините, что я так говорю о вашем друге. «Неважно», — отмахнулся Корчаков. «На всех кораблях есть неофициальные сотрудники служб безопасности, это все знают. Матец хороший человек, даже если он и пишет на один рапорт больше по возвращении. Я хочу поговорить о другом». «Слушаю вас, командир», — кивнул Соколовский. «Вы ведь изучали психологию?» ну, «В рамках университетского курса». Но вы потом работали пару лет в комиссии по психологической реабилитации. — ха это было так давно! — Соколовский махнул рукой. — Я давно все забыл. — А еще вы как-то служили три года в Институте систем искусственного интеллекта. — Тоже дело старое, — кивнул Лев. — Но там не люди, там и скины. Я изучал проявления человеческих психопатологий у систем искусственного интеллекта. — О, командир? — Горчаков кивнул. «Это серьезно», — после короткой паузы произнес Лев. «Конечно». «Что вас навело на такую мысль? Несогласованный выстрел по станции РАКС?» «Да». «Но вы же предположили, что этот доминант установлены еще на Земле. И это убедительно. Доминант из Земли или доминанта, внесенные системщиком?» Горчаков усмехнулся. «Сомневаюсь, что мальчик на такое бы пошел», — нахмурился Лев. «Он очень амбициозен». А последствия слишком серьезны. Вылетел бы из флота с волчьим билетом. И я так считаю. Давить на него не хочется. Кадеты и так на нервах. Но если допустить, что проблема в марке... Лев вздохнул. Задумался. Налил себе еще рюмку. Посмотрел на командира. Тот покачал головой. — Выбор марка Твена в качестве личностной матрицы был ошибочен, — неохотно сказал он. Мы привыкли воспринимать его как шутника и весельчака, автора остроумных фразочек, гуманистом. Но на самом деле он, как и большинство юмористов, был глубоко несчастным, страдающим, склонным к депрессиям, рефлексирующим человеком. Хорошим человеком. И это дополнительная проблема. Желая лучшего, Марк вполне способен наворотить дел. Командир кивнул. «Что еще вас тревожит в его поведении?» — спросил Лев. «Чересчур вольные шуточки при разговоре, настойчивость в спорах, после тестирования странные колебания периферических контуров, закончившиеся их перезагрузкой. Я не системщик, но это похоже на какие-то глубинные проблемы. Я бы перезагрузил из кино», — сказал Лев. Они с Валентином некоторое время молча смотрели друг на друга. «При необходимости это можно сделать даже во время прыжка». — добавил Лев. — Безумие, конечно. Все равно, что чинить рулевое управление гоночной машины во время заезда. Но при рабочей периферии все должно закончиться благополучно. Или после выхода из червоточины. Командир молчал. — Я понимаю. Обновленный скин будет плохо ориентироваться в ситуации. Мы не сможем позволить полноценный бэкап. — Лев. — А если он откажется перезагружаться? Доктор крякнул не спрашивай налил еще по рюмке себе и командиру потом убрал бутылку в холодильник с биопрепаратами сказал всегда есть аварийный рубильник и он не один усмехнулся валентин но это уж совсем плохо восстановление цепей загрузка личностных программ с изолированных баз данных до восемьми часов для эскина нашего уровня в восемь часов корабль будет консервной банкой с двигателями вы посмотрели данные в сети насторожился лев доктор ну «Я же все-таки не болен», — обиделся Горчаков. «Нет, я и сам помню цифры. Доктор, сейчас мы изолированы от Марка. Лететь нам еще сутки. Когда срок вашего наказания закончится, попробуйте поговорить с Искином. Пожалуйтесь на меня. Разговорите Марка. Он же любит общаться. Оцените его состояние, исходя из своего опыта». «И это надо сделать так, чтобы Марк не понял происходящего», — скептически сказал Лев. «Да, я на вас рассчитываю, доктор». Лев кивнул. «Хорошо, командир, сделаю все, что могу». Горчаков кивнул и вышел. Налитая ему рюмка так и осталась на столе.